Ник Перумов Летописи разлома Война мага. Том четвертый. Конец игры. Часть 2. Читает Сергей Уделов. Аннотация История некроманта заканчивается. Заканчивается масштабно. С неожиданными поворотами в последний момент. С жертвами и с грустью. На затерянном среди морей Эвиала, островке Утонувший Краб, пересекутся, наконец, десятки историй и сюжетных линий. В войне за судьбы миров и всего упорядоченного сойдутся все силы. Бог встанет плечом к плечу со смертным, темный эльф со светлым, некроман с инквизитором. А победить... Сможет даже не тот, кто обладает мечами, из-за которых и разразилась эта борьба, а тот, кто обладает силой воли и способностью принимать нелегкие решения. Книг Перумов. «Война мага» том 4 конец игры Часть вторая Глава десятая Еще тепло. Еще зелены берега и мягки воды широкого в нижнем течении Маэда. Здесь, на юге, куда в былые времена не дотягивалась гибельная длань смертного ливня, куда не дошли пираты с прибрежей и еще не успели вытоптать все козлоногие, Могло показаться, что Милиинская империя высится гордо и несокрушимо во всегдашней мощи. Считалось, здесь оплот благородного сословия. Землю пашут не свободные общинники, как на севере, а баронские крепостные. Однако стоило конгрегации выступить, как именно здесь она потерпела первую неудачу. В «Малой войне» потому что сервы отнюдь не горели рвением отдавать жизни за обожаемых хозяев. Сюда отступили легионы Клавдия, в край брошенных замков и самовольно захваченных баронских земель. Мятежники укрепились, как ни странно, на севере, а здесь, в южных землях, большинство простого люда горой стояло за императора во всяком случае, пока не докатились вести о разрешенных им человеческих жертвоприношениях. Клаудий не ударил лицом в грязь. Чуть дальше от реки, по гребню холмистой гряды, выстроились многочисленные как когорты, сверкая начищенным вооружением, под гордо поднятыми знаменами с коронованным имперским Василиском. «Начищены легионные орлы», Молодцами смотрят, несмотря ни на что, центурионы, буксинщики, готовы сыграть торжественную встречу. — Мой император! — проконсул отсалютовал правителю Мельина правый кулак Клавдии и впечатался в левую сторону его нагрудника, там, где сердце. — С благополучным возвращением, повелитель! Легионы выстроены для смотра! За спиной императора со спускалась передовая манипула серебряных лад. Привычно смыкали к рук вольные, и проконсул Клавдий смотрел прямо в глаза правителю Мельина. Ой, повелитель, встретив императора привычным салютом легионов, Клавдий вдруг опустился на одно колено. У меня плохие вести, повелитель. Что случилось? Отрывисто бросил император. Что-то. «С Тарвусом?» «Право же, догадаться нетрудно!» Первый легат Тертулий Крисп, командир третьего легиона, прислал известие о гибели графа Тарвуса. Его светлость пал от руки наемного убийцы. Также оказались отравлены все почтовые голуби. Крисп не мог ни с кем снестись. Отправляемые мной птицы погибали в его лагере. Тертулий подозревает какое-то чародейство, и я с ним согласен. Только сейчас прискакал гонец. Он здесь и готов все рассказать непосредственно повелителю, если на то последует императорское соизволение. За спиной правителя Мельина кто-то сдавленно всхлипнул. Похоже, не сдержало чувств Сижес. Закаленная и хладнокровная чародейка прекрасно понимала, что такое смерть Тарвуса, одного из немногих нобелей, с самого начала вставшего на сторону императора. — Тарвус? Серая лига? Император чувствовал скипающую ярость. — Ты уверен, проконсул? — Гонец, можно ли ему доверять? Знакома ли тебе рука Криспа, как он пишет? Может ли кто-то удостоверить, что писал именно он, а не какой-нибудь маг солея или Гарама? — Я могу. Голос Сежес вновь сделался тверд. «Пусть принесут свиток». «В мой шатер!» Обернувшись, гаркнул проконсул. «Мой император, у меня все готово. Трапеза...» «Скажи мне сперва, проконсул, почему ты не выполнил прямого приказа и не двинулся на соединение с Тарвусом?» «С каких пор ты перестал выполнять прямые приказы, Клавдий, Септий, Ворон?» Холодно произнес император. Да потому, что повелитель никчем на это дело, решительный твердо, с прежней солдатской прямотой ответил Клавдий. — Окажись я вместе с графом прирезали б нас обоих, и вся недолга. Уйти на восток, значит, бросить весь юг. Склады, припасы, арсеналы. Куда б тогда вернулся, повелитель? Ты не исполнил приказ, проконсул, и даже не потрудился объяснить причину. «Не доверяю я голубям, повелитель, тем более в таком деле. Вы вот сомневаетесь, а правда ли написано в том свитке, что гонец привез? Ну так и я тоже усомнился в этом приказе. Нет в нем никакого смысла. Погибельный он. На том стою». «Поднимись, Клавдий, хватит колено преклонений». Император оставался холоден. — Трапеза, трапезы, но, сдается мне, тебе еще за многое предстоит ответить. — А я ответил, повелитель. — Это простой легионер обязан, приказ получив его, исполнить, не рассуждая. — А если не станут рассуждать первые легаты и консулы, то и войско очень быстро не станет. — Вы же, повелитель, нам все время твердите и твердили. — Мятеж затеял, проконсул. — Ни за что, повелитель. Но с юга уходить все равно нельзя. Мы с в мир его прах удержали баронов с двух сторон как ухватами. Они и двинуться никуда не могли. Другое войско того и, глядив, спину зайдет. А теперь... Теперь, повелитель, теперь все понятно. Двигать на Мелин. С полудня мы, с восхода Тар, то есть Тертулей. Конгрегация останется ни с чем убираться обратно на север. Может, и штурмовать столицу не придется. Если это нам позволят козлоногие, козлоногие повелитель что-то встали в последнее время. Может, по той причине, что рассказал молодой барон Астор. Может, еще от чего-то. Мы простые легионеры, не маги, но ну, вперед твари пока не лезут. А раз так, надо покончить с тем врагом, с каким можем. Сломаем хребет мятежу, вновь повернем против разлома. «Что-то не так!» — терзался император, лежа ночью без сна. Рядом точно так же бодрствовала Тайда. Она не смыкала глаз, если не спал ее гвин. Клавдий. «Что-то не так, что-то случилось!» Подхватилась и Амни точно ждала этих слов. Ароматные волосы шелковой волной накрыли лицо императора. Губы Дану казались возле его уха. «Почему убили Таруса и оставили в живых Клавдия?» «В том числе и для того, чтобы мы задались этим вопросом». «Так же еле слышно!» — шепнул император. Близость теплого тела, нечеловечески гладкая кожа навевали совсем иные мысли, под которые подобный разговор вообще невозможен. «Вопросом не изменил ли он?» «Да». Если Серая Лига рискнула выступить на стороне Радуги и Баронов, то... То почему они действительно не убили обоих сразу? Не нашлось, кого послать? Но вот Сертория-то они достали. А если прикинуть расстояние... Клавдий был им нужен зачем-то. Живым. Решительности императору было не занимать. — Ты так уверен, Гвин? — Я ни в чем не уверен теперь, Тайдая. Но если радуга дотянулась до Тарвуса и потом не сделала даже попытки покончить с Клавдием, это странно. Если маги попытаются купить проконсула, они очень погорят на этой сделке. С непреодолимой уверенностью заявила Сиамне. Ты настолько убеждена? Да. И не вздумай сомневаться в вороне, что бы он ни сделал. Тревога поднялась на следующий день к вечеру. Император успел побывать во всех легионах, заглянуть в солдатские котлы, не пряча от воинов кровоточащую левую руку. Мол, крови и кровит, а я и в не дую, так что и вам нечего беспокоиться. К восточной армии теперь уже тертули и Тарвуса помчались спешные гонцы, и крылатые, и верхами. Оказавшемуся во главе войска первому легату предписывалось наступать прямо на Мелин. Готовились к походу и в лагере Клавдия. Собрана немалая сила. К пяти легионам проконсула добавились серебряные латы, лучшие воины империи и гномий Хирт-Баламута, едва ли им в чем-то уступающий. Козлоногие стояли. Самое время покончить с баронской смутой — Лучше все-таки иметь только одного врага, даже если силы и возможности этих врагов несопоставимы. Клавдий вновь стал прежним. Его неповиновение показное, если разобраться, император не забыл. Подобного он не забывал никогда. И такой уж каменной несокрушимой правоты, в отстаиваемой проконсулом позиции, правитель Мильина не видел. «Да, оставаться здесь имело свои преимущества, но и объединить две разорванные армии тоже необходимо. К счастью, бароны не в состоянии оказались разбить их по частям, но Тарвус...» «Тарвус! Можно вздохнуть, какая потеря, а можно молчать, сжимая зубы и стараясь отделаться от укоризненного взгляда верного соратника» который теперь навсегда с тобой, и укор его тоже навсегда. Не защитил и не уберег. И не говори, а как же я мог, мог, отдав другие приказы. Не оправдывай себя и не кайся перед другими. Император всегда прав. Только не лги себе и не отшвыривай собственные чувства. Маги что-то задумали. «Что ж, постараемся устроить все так, чтобы они перехитрили самих себя. Это станет лучшей местью за графа». Кучка козлоногих вдруг сбросила оцепенение и, оставив далеко позади фронт вторжения, движется прямо к лагерю Клавдия, принес известие все тот же барон Марк Аастер. «Принку, похоже, несказанно везло на подобное». Прошлый раз своими глазами видел резню детишек, этот натолкнулся на перешедших маэт тварей. Я распорядился выслать отряд. Клавди уверенно успокоительным жестом скинул руку. Повелители незачем беспокоиться. — Когда это я не беспокоился и когда посылал других на верную смерть? — возмутился император. — Задержи наших людей, проконсул. Мы отправимся с ними». «Я тоже», — тотчас заявила Сиамни. «Ты?» — повернулся император. «Но это...» Он осекся, посмотрев в глаза Дану. «Не стоит сажать меня под замок, повелитель», — дерзко бросила девушка. Император только скрипнул зубами. «Его тайда отличалась поистине непреклонной волей». «Хорошо». Но только с моим эскортом. Ни шагу в сторону, понятно? Яртенор, прошу тебя особо позаботиться. Повелители не требуется объяснять мне это. Гордо поклонился вольной. А меня? А я? Возмутилась Сижес. Мне что? Предлагается остаться в лагере и может заняться постерушками? — И это разведка? Недоумевал император, трещащий в седле. С левой руки все так же срывались тяжелые теплые капли. Ночь подхватывала их, словно расторопный слуга поспешно уносила прочь. Бестия разлома никогда раньше так не действовали. Они просто валили валом. Их не занимали никакие стратегические или, паче того, тактические ухищрения. И тут небольшой отряд, два десятка. Что им тут делать, тем более за Маэдом? Ночь набросила на речные берега легкую вуаль первого сумрака. Раньше, в такие времена, добрые люди, закончив дневные дела и затеплив по достатку, кто лучину, кто единственную свечу, а кто и целую холиустру, садились, брали на колени набегавшихся к вечеру детей и, кто слушал сказку ее рассказывал, но все одинаково смотрели на живое пламя и благодарили про себя прошедший день. Теперь благодарить некого, да и детей теперь небось, прячут спрячут по погребам и лесным заимкам. Император окружал привычный скорт, вольные, в их кольце сияние и сижес. Кертинор подле самого стремени правителя Миллина. Впереди, рассыпавшись ровной сберегающей силы коней рысью, шли четыре полнокровных турмы конных лучников. Гномы остались в лагере, несмотря на шумное возмущение Баламута. — Ты уж там поосторожней, государыня моя! — услыхал император слова в полголоса, сказанные гномом чародейки Сежес. Та ничего не ответила, даже не возмутилась, только молча кивнула. Выступили. Лагерь остался позади. Огни костров, запах наваристой похлебки. Клавдий выгребал последние запасы, на людей кормил досыта Войне все равно предстояло очень скоро закончиться. Так или иначе, но еще года она уже не продлится, если, конечно, козлоногие так и не останутся там же, где сейчас. Как они перебрались через реку, барон? — окрикнул император молодого Астара. Где ты точно их обнаружил? — Как раз и обнаружил, когда они реку переплывали. По собачьей, но быстро, повелитель. Аастер послал коня ближе к надменно молчаливому кольцу вольных. — Вылезли, отряхнулись и дальше. Юноша помедлил и осторожно добавил. — Может, не стоит вам-то самому, повелитель? С двумя десятками мы бы... Император только покачал головой. «Нет, это он обязан увидеть лично, своими глазами. Козлоногие никогда так себя не вели. Что-то случилось. С ними или нет, он обязан выяснить». После взрыва пирамиды правитель Мельина мог надеяться не только на простые человеческие чувства. Как бы только цена не вышла неподъемной. Берега Маэда в нижнем течении густо покрывали селения. Покосы спускались к самой воде. Почти вся земля распахана. Лоскуты лесов сохранены лишь строгими указами прежних императоров, запретивших новые порубки и розчищи под страхом мучительной казни. «Конечно, двум десяткам козлоногих есть где укрыться». И на этот случай с преследователями отправились три дюжины свирепых легионных псов, издавна служивших сторожами при воинских лагерях. И собаки не подвели, взяв след возле самой реки. Козлоногие направлялись прямо на восток, никуда не сворачивая. Что там для них? Медом намазано, что ли? Вслух удивилась, Сижес. В самом деле. В этой войне ведь нет ни ключевых крепостей, ни важных мостов. Твари разлома может остановить только океан. Да и то неведомо, на какой срок. Кавалерийские турмы растянулись полукольцом, словно при загонной охоте. Сержес в мужской одежде придерживала поводья одной рукой, другой водила перед собой что-то бормотало. Время от времени на императора накатывали теплые волны. Чародейка готовила какое-то заклинание. «В лесу лепетнули, повелитель!» Отскакав, крикнул один из псарей. «Вон туда!» «Не надо туда!» Вдруг схватила императора за плащ сямни. «Брось, стай, да!» — улыбнулся правитель. «Мы в таких безднах с тобой побывали! Что нам этот лесок?» «Нет», — подумал он, — «я войду туда сам. Если у кого-то и есть шансы справиться с бестиями один на один, так это у меня или Сижес. Зажатый между двумя проселками, острый клин буков и грабов вытянулся с севера на юг, будучи в ширину, наверное, не более двух лик. Есть где собирать грибы или хворост, но не отсиживаться хоть сколько-нибудь долгое время». Крабрые псы, удерживаемые поводками, рычали и рвались в бой. След козлоногих, никуда не сворачивая, нырял прямо в подрост. И здесь собаки уже не требовались. На влажной земле остались многочисленные отпечатки раздвоенных копыт, ветки обломаны, листья сбиты. Псы ярились, а вот кони пугались. Император отдал команду спешиться. Пробираться почаще верхами часто вообще невозможно. Здесь почищенный прореженный лес такое бы позволил, но лучше не рисковать. Выставлены короткие копья. Люди невольно жались друг к другу. Все кавалеристы побывали у разлома и помнили, что такое атака козлоногих. Император понимал, что настоящий загонной охоты тут не устроить. Тварей придется брать грудь на грудь. Первыми ринулись бесстрашные собаки, так рванувшись с поводков, что псари выпустили кожаные ремни. Миг спустя из сгущающейся мглы из неглубокого овражка прямо на острые копейные навершия выскочили два десятка уродливых тварей разлома. С императором шли бывалые и тертые бойцы — совсем недавно сражавшиеся с Симандрой и на Ягодной гряде. Они успели сомкнуть ряды и принять первый, самый страшный натиск вовремя опущенными копьями. Что-то выкрикнуло Сижес, Во враге загудела пламя. Чародейка предпочитала не рисковать и пользовалась однажды проверенным средством. Но и козлоногие кое-чему успели научиться. Они атаковали клином. Первые три твари свалились с разгона, насадив себя на копья, однако следующие пятеро перемахнули через падающих собратьев и в один миг расшвыряли спешенных всадников, не успевших выдернуть древки из насквозь пробитых тел. Из-за врага вынеслось несколько бестий с головы до ног, охваченных огнем. Но оставшаяся дюжина смяла первую шеренгу и оказалось лицом к лицу с вольными. Император видел, как молодой Астер с размаху рубанул оказавшегося к нему боком козлоного. Видел, как брызнула темная кровь, и как тварь, перед тем, как повалиться, так легнула молодого барона прямо в грудь, что тот отлетел, рухнул и уже не поднялся. Козлоногие бились поистине как безумные не стараясь защитить себя, рвали когтями, били тяжелыми копытами, с легкостью отшвыривая оказавшихся у них на пути. Вольные, несравненные бойцы не дрогнули и не отступили ни на шаг, однако их кольцо оказалось прорвано в считанные мгновение. Кертенор лихо закрутил головокружительную мельницу парой кривых сабель так, что сразу от двух тварей Полетели в разные стороны кровавые брызги. Их, к сожалению, было не убить одним ударом. Император обнажил собственный меч, закрывая тайда. Его воины превосходили козлоногих числом. Храбрости людям тоже было не занимать, и кольцо сомкнулось вновь, уже вокруг самих тварей разлома, превратившихся из охотников в добычу. Победа близка. сижес вновь что-то выкрикивает, вскидывает руку. С небес на козлоногих падает огненная сеть. Сама чародейка, правда, обессиленно клонится. сям не успевает ее подхватить. Тут же резко размахивается, словно сжимая невидимый клинок. Дальнейшего император не увидел, потому что иссеченная кровавленная тварь, играючи отшвырнула Кертинора и, несмотря на вспоротое горло, Выбросил обе лапища, целись когтями в голову правителя Мельина. Император полоснул на отмаш. рядом возник помятый, но не утративший решительности Кертинор. Саблевольного и рогатая башка слетела с плеч. Однако из охваченного пламенем оврага на бегу, пытаясь сбить пламя, выбегали новые твари, и император понял, что завел своих людей в ловушку. Козлоногие дали разведчикам увидеть небольшой отряд, а сами, наверное, заранее укрыли в том же лесу куда большие силы. Поддерживаемаяся Амни-Чародейка тем временем сумела выпрямиться. Огненные копья вынеслись из-за врага, разя козлоногих в спины и пронзая насквозь, но бестий оказалось слишком много, и строй защитников императора рухнул. Твари просто разбросали людей в разные стороны. Не меньше трех десятков созданий, сопаленные, местами дымящейся шерстью, теснили вольных, несмотря на все их искусство. Рядом с правителем Мельина остались только Сиамни, поддерживавшие бесчувственную волшебницу Кертинор да проконсул Клавдий. Лес дрожал от криков, гудение пламени — Ночная тьма не дерзала вползти под густые кроны. Белая перчатка на левой руке разогрелась сама собой, козлоногие напирали со всех сторон. — Бежим, повелитель! — Клавди решительно потащил императора за собой. — Нет. Ума лишился, проконсул? — Вовсе нет. Лицо Клавдии сделалось совершенно непроницаемым. — Вовсе нет, мой император. В левой руке проконсул сжимал недлинную, но увесистую булаву, увенчанную гладким шаром. Правитель мельиной глазом моргнуть не успел, как оружие взлетело, и, описав дугу, врезалась аккуратно в боковину императорского шлема. Не стало мира, не стало боли и света. Ночь наконец-то взяла свое. Возвращение в сознание после того, как угостили булавой, порой еще неприятнее, чем сам удар. А в глазах все плывет, голова раскалывается от боли кружится, подступает мерзкая тошнота. Связанный и обезоруженный император лежал лицом вниз в мерно скрипящем воске, воткнувшись в груду дурно пахнущего тряпья. Доспехи с него, правда, снимать не стали, удовольствовавшись сорванным шлемом. Сбоку рухлит промокла от крови, сочившийся из левой руки. Правитель Мельина заставил себя перевернуться. В небе звезды. Уже прошла добрая половина ночи. Ступают и пофыркивают лошади, а рядом к нему прижалась тайда, тоже связанная. С другой стороны, там, где натекла кровь, Сижес. Она без чувств. «Гвин! Какое же облегчение в этом выдохе!» «Тайда! Жива!» — шепнул он в ответ. «Здесь маги, радуга. Ждут нергианцев. «Что с нашими? Керкинор, остальные?» «Не знаю, Гвин!» «Все так же одними губами. Нас разделило во время боя, а потом...» Потом Клавдий ударил сначала тебя, а потом Сижес. Клавдий. Внутри императора только боль, пустота да бессильная ярость. предал такие, Продал. Видать, старого сокупить не смогли. Не надо так. Легко, словно дуновение. Я от своих слов не откажусь. Что бы ни сделал проконсул, не обвиняй его в предательстве. «А что ж еще с ним делать?» «Ничего не делать. Ждать, Гвин, ждать». «Сы же саня поили, у тебя забрали белую перчатку, но зато отогнали тварей». «Как? Радуга способна приказывать козлоногим?» «Нет, Гвин, куда им?» «Наверное, опять жертвоприношение. Твари нас словно не видели» метались туда сюда резались со всадниками с вольными керортенор видел как клавди меня как проконсул предал нет покачала головой сиамни бестя оттеснили их чуть раньше эх вольные только и вырвалось у императора не суди строго назидательно сказала сиамни — Ни один из них не отступил. Их просто смели, словно лавиной. — Ты словно и не в плену сама. — Я-то? — В плену, Гвин, в плену. Вместе с тобой. Но я верю Клавдию. Понимаешь, верю. — А я нет, — скрипнул зубами император. — Он бы сказал, предупредил. Мы разыграли бы пленение, если на этом настаивали магии тогда. — Оставь, Гвин. Лежи тихо и береги силы. Я чувствую, что ехать нам осталось недолго. — А что не собрались с нами делать, ты не чувствуешь? — Отчего ж нет, конечно, чувствую. Совершенно спокойно ответила Дану. — Принести на троих в жертву. — Весело. Ничего не скажешь. — Ничего, мы еще увидим, кто посмеется последним. Казалось, уверенность Тайда ничто не поколеблет. Скрипит вазок, ныряет по ухабам и рытвинам. «Не последнее ли это твоя дорога, правитель Мелиина?» «Прекрасная работа, благородный господин Клавдий Септиворон!» «Уже не проконсул Клавдий. Правда, пока еще и не император, но за этим дело не станет». Радуга неукоснительно держит данное слово. «Пока что слово держал я. Привез вам всех троих. Сам оглушил». «Да, да, конечно. Но не надо забывать, что именно Радуга вместе с Нергом устроила эту засаду козлоногих, и она же лишила тварей силы, когда дело было сделано». «Что, все погибли?» «Разумеется, нет. Мы не звери». Принесены только совершенно необходимые жертвы, без которых все это не выглядело бы убедительно. «Вы, сударь командующий армией Империи, сейчас же отправитесь назад. Наши лекари нанесут вам несколько ран». «Что?» «А как вам иначе поверят?» «Не волнуйтесь, раны будут неглубокими, а благодаря обезболивающему снадобью вы вообще ничего не почувствуете». — Хотел бы я, чтобы такое появилось у моих легионных лекарей. — Будьте уверены, господин командующий появится, и очень скоро. Теперь все вообще пойдет на лад, я не сомневаюсь. — Вы-то не сомневаетесь, господин Фалдар, а вот я... — И вам не следует, милостивый государь. Присутствовать на жертвоприношении вам вовсе не обязательно, и вообще уже пора поворачивать назад. Рассвет совсем близок. Говорят, отчаяние черно. Неправда. У него цвет и вкус крови. У тех, кого не успели или не сочли нужным сломить. Император не говорил себе «я выдержу». Если к нему подступить совсем магически пыточным арсеналом, Кто знает, чем кончится дело, как долго сможет сопротивляться плоть. Однако правителя Мелина, преданного собственным проконсулом, никто не собирался ни пытать, ни допрашивать. Ленивших его магов куда больше занималась Сержес. Вернее, то, чтобы она как можно дольше оставалась бы без сознания. А возок все поскрипывал себе и поскрипывал. Лошади равнодушно тащили его по ночной стороне от деревни к деревне на север, вдоль вольно текущего Маэда, то ныряя в глубину предутреннего леса, то вновь выбираясь в поле под звезды. Чародеи, а их тут собралось десятка три и не меньше, словно на показ не обращали на знатного пленника никакого внимания остановились, когда на востоке невидимая кисть уже провела блекло-зеленым по самому горизонту. Река закладывала тут широкий изгиб, с трех сторон обтекая старый расплывшийся курган с дольменом. Маги деловито принялись стаскивать императора с повозки, ворося его словно кульмуки. Сиам яростно зашипела, когда ее поволокли следом, Попыталась гордо бросить, мол, я сама пойду, однако только получила удар кнутом. «Зеткнись, отродия, зло посоветовал в ответ волшебник в зеленом плаще Флавиза. «Это ты зря!» — зарычал император, однако Шародей только хмыкнул. «С тобой, Кровопийца, я бы тоже подтолковал, будь моя воля!» «Жаль, только кровь твоя нам нужна для иного. Шагай давай!» И ткнул правитель Эмельина в спину кнутовищем. На вершине холма возле мшистых камней дольмена, с важным видом застыли пятеро немолодых магов. Похоже, именно они заправляли всем действом. Кое-кого император узнал. Например, незабвенного гахлана из Оранжевого Ордена. «Какая встреча!» — правитель Мельина усмехнулся прямо в лицо старику. «Некогда ты меня лечил, а теперь что? Собираешься прирезать?» Адепт горам отвернулся, губы предательски дрогнули. «Глаза прячешь, Гохлан?» «Зря! Ты был хорошим врачевателем. Я не забуду этого даже с жертвенным ножом в сердце и не стану тебя проклинать!» «Больно я испугался твоих проклятий, отступник!» — буркнул Гахлан. однако взглянуть в глаза императору так и не решился. Все, кого тащат на плаху или ведут к жертвеннику, делятся на две очень неравные категории. Первые шагают покорно, потому что все уже и так ясно. Такие порой оправдываются перед собой даже в последние мгновения тем, что, мол, своим спокойствием... Они выгазали презрение палачам. Последним предлагалось очень устыдиться с тем, чтобы в дальнейшем, со слезами и раскаянием, отказаться от подобной работы. Вторые, их ничтожно мало, даже в кандалах и со связанными руками бросаются на стражников, предпочитая честную солдатскую сталь, палаческому топору или паче того веревки-висельника. Так верила в Клавдия. Сямни шла следом, гордо подняв голову. Совершенно спокойная, словно ей предстояло просто потешиться забавным представлением. Бесчувственный сюжет, без всяких церемоний, волокли по земле, таща за растрепанные волосы. Неудобно и непрактично. Но, похоже, магам хотелось хотя бы так, унизить предательницу. Очевидно, остальное им запрещал прямой приказ. Небо медленно зеленело. Рассвет готовился вступить в свои права. Сеже с гроба швырнули на землю у заплывшего дольмена. Император старался стоять прямо, расправив плечи. А Сиам не прижималась к нему. Чародеи и радуги молчали. Правитель Мелиина мог ожидать насмешек. Проклятий, злого торжества, а вместо этого — мёртвая тишина. Пятеро старших волшебников чего-то явно ждали. Наконец-то! Вырвалось у всё того же Гохлана, когда внутри Дальмена мрак сменился неярким серым светом. Императоры Дана воззрились на узкий проход. Оттуда один за другим появлялись закутанные в плащи человеческие фигуры. Лица скрыты низко надвинутыми капюшонами, рук не видно, подолы тут по траве. Пятеро новоприбывших остановились прямо против пятерки чародеев Радуги. Мы Исполнили свою часть. В полголоса произнес один из них. Император вгляделся, узнавая. «Триор, маг ордена Солей, тоже старый знакомец». «Теперь, достопочтенные господа всебесцветного нерга, мы ждем, чтобы вы исполнили свое». «Мы исполним, не сомневайся!» Голос-то какой противный. Словно жаба пытается произносить человеческие слова, изо всех сил растягивая огромный рот. «Положите их перед входом!» Пятеро нергианцев встали кругом возле древних камней. Они даже ходят не как люди, прошептала Сиамни, когда трое магов радуги сопят смешанного с ненавистью усердия, потащили ее к Дальмену. Императора толкнули в спину, и он шагнул вперед. Что ж, вот он, последний бой. Пусть связаны руки, однако ноги свободны, и сейчас об этом кое-кто очень сильно пожалеет. Начнем да с нее. Указал на сижес один из нергеанцев. Пятеро адептов себесцветного ордена ничем друг от друга не отличались. Ни ростом, ни одеждой, ни даже говором. Словно за них все произносил один и тот же город. а сначала... А колиты нерга составили тесный кружок возле самого входа в Дальмен. Раздалось неразборчивое бормотание, и в такт ему серый свет внутри сменился зеленоватым. Сияние разгоралось. Оно пробилось сквозь щели между древними плитами. Камни напитывались им, в свою очередь источая все то же гнилостное свечение. Император невольно отшатнулся. Холодный свет, казалось, высасывает из окрест саму жизнь. Попятились и маги-радуги. Кто-то, кажется, Гохлан вскинул было руку, но... чем молчать?» — хором прошипели пятеро нергианцев. Из волн зеленого пламени, забушевавшего на месте дольмена, появилась шестая фигура. Вроде как человеческая, однако она плыла над разом, пожухшей травой, не касаясь грешной земли. Огромная голова, щедушное тело, рук и ног не видно, все скрыто свободно висящим темным плащом. Сям Тем не застонала и подалась назад. Кое-кто из магов Радоги поспешил опуститься на колени, другие низко склонились. Пятерка старших чародеев семицветия, наверное, собрала в кулак все силы, чтобы приветствовать снова прибывшего вежливыми, но неподобострастными наклонами головы. «Всё, Орли, готово!» Сварливо осведомилась парящая фигура. Слова человеческого языка давались ему с явным усилием. Все, как и обещано, величайший!» <связывающий> С явным трудом ответил Триор. «Ты как?» — удовлетворённо всхрюкнуло существо, накидывая пленника в холодном равнодушным взглядом. «Не станем терять, а?» «Времени! Как вы это называете?» «Тебе страшно, величайший?» Вдруг со смешкой проговорила и «Ты уже полностью отвык от человеческого тела. Тебе ненавистна сама мысль, что слова надо произносить, колебать воздух вместо обыденной для тебя мысли речи. Император, маги, радуги, нергеанцы...» Все в полном изумлении уставились на то, кого еще так недавно звали видящий народа Дану. Все, кроме самого величайшего. Тень под низким капюшоном полностью скрывала лицо. Или что у этого существа имелось вместо него? Но правитель Мелина мог сейчас поклясться. Могущественный маг Нерга уставился на дерзкую с неподдельным изумлением — Переходящим едва ли не в тревогу. А-а-а! Проскрипел он наконец. Конечно, конечно! Сила деревянного меча велика видящая. Надеешься на нее и сейчас напрасно. Эч, покинул тебя! Отрекся от недостойной его носительницы! «Очень скоро он окажется в нужных руках, и тогда то начнется самое интересное. Но ты это уже не увидишь, я обещаю». «Нельзя быть таким самоуверенным», — спокойно бросил ему в лицо Сиамни. «И не стоит думать, что всех на свете можно купить». «А чего же?» «Кажется, нергеанец стал находить в происходящем нечто забавное». Всегда можно предложить равный обмен. Мы предложили его клавдию вороны, не ошиблись. Он продал вас за императорскую корону, Милина. Что ж, по крайней мере, я рад, что он не продешевил. Сухо бросил император. И прав, ворон не продешевил. мерен исполнить обещание. — Закрыть разлом и изгнать козлоногих? — усмехнулся император. — Я-то уж решил, что ладно, шайка-лейка. — Шипение. Так, наверное, усмехалась бы змея, будь она на такое способна. — Разлом будет закрыт. Мы не заинтересованы в победе козлоногих здесь и сейчас. — Смотрите, как бы ваш хозяин не разгневался, — словно невзначай бросил император. Он не мог не заметить, что волшебники радоги слушают эту перепалку как зачарованные. — Эш, хозяин! ха <связывая> Пребывай в этом заблуждении, глупый человек! Развеивать твои незнания я не собираюсь. Тем более, что тебе осталось совсем недолго. — Да, у вас нет хозяина. Вдруг кивнулась Амни. — Амни. Вы вступаете в договоры и альянсы со всеми, с кем только можно. Ведете двойную и тройную игру и думаете, что сможете остаться над схваткой. А ведь когда-то вы были людьми, настоящими людьми, пока не превратили себя. Разлом ведает во что. «И это все тебе открыл деревянный меч?» — недоверчиво переспросил нергеанец. Похоже, осведомленность Дану всерьез сбила его с толку. «Считай, что так. Пожалуй, плечами мне Ну что тебе беспокоиться? Мы ведь все умрем, и очень скоро». «Да, вы умрете. А мы получим бесценные знания. У Нерго нет к вам зла, правитель Мельина и его Дану». — Нет, и к этой чародейке ей просто не повезло оказаться там, где излилась сила. До внутренних раз среди магических орденов нам дело нет, как и до большинства происходящего в пределах человеческого мира. — Зачем потребовалось заманивать нас в пирамиды, ты случайно не знаешь? — как можно более небрежно спросил император, следуя старому правилу. «Если тебя затащили на виселицу, требуй, чтобы веревку намылили как следует, и при том самым лучшим мылом. Кто знает, что случится, пока палач будет занят». «Твое любопытство, человече, поистине неуместно, особенно перед лицом ждущей тебя судьбы». «Но все-таки, а? Всесильный маг Нерго». «Ведь для такого мудреца и правиться, как ты, дать ответ ничего не стоит». Вы заманили в пирамиду именно для того, чтобы вы ее взорвали», — ехидно заявил нергеанец. «Когда разломы его твари вторгаются в какой-нибудь мир, как тебе известно, миров существует великое множество, у них есть много способов довести дело до конца». — У ваших и наших, кстати, врагов все предусмотрено. Взрыв пирамиды должен был высвободить разрушительную магию. От вашей армии ничего бы не осталось, и солоно пришлось бы многим землям окрест, пусть даже и пустым. — Но мы остались живых. — Да, вы остались живых чем мы подарили нам возможность закрыть разлом. А в живых вы остались только потому, что на тебе, бывший правитель Мильина, была надета белая латная перчатка. Мы знаем, и кто носит ее пару. Знаем, что он вот-вот появится среди нас». А пока могу сказать, что враг перехитрил сам себя. Перчатка должна была помочь тебе императору уничтожить радугу, после чего Мильин бы пал, причем не понадобился бы никакой разлом. Однако вмешалась другая сила. Императору показалось, что в голосе Нергианца прорезалась настоящая ненависть и первоначальный бланк козлоногих рухнул. Им пришлось идти по обходному пути, относительно долгому и трудному. Того, кто сумел прорваться в их пирамиду, ждала печальная участь, если бы не их же собственный подарок. Этого они никак предусмотреть не могли. «Думаю, что и сами не знали». «Что ж, спасибо за ответ, нергеанец», — надменно кивнул император. «Теперь я умру спокойно». «Вряд ли вы люди на это способны. Спокойно умирать», — заявил величайший. «Впрочем, ты прав, эти разговоры бессмысленны». Вы перестанете быть, а разлом закроется. Нерк же получит. Однако это вас уж тем более не касается. Отданный им приказ, наверное, был беззвучным. Никто не услышал ни слова, а пятеро младших чародеев Всебесцветного Ордена разом двинулись к императору Сиамне и распростертый Сижес. Величайший не удержался от нелепого и показного трюка. Заставил бесчувственную волшебницу воспарить над землей головой к нему. По двое встали справа и слева от чародейки, еще один в ногах. «Если ты веришь...» — начал был император, собираясь закончить словами «В невиновность Клавдии неплохо бы ему показать себя...» И тут предрассветные сумерки вспорола густая стая свистящих стрел. Иные нашли цель. Маги-радуги падали, кто со стоном, а кто безмолвно. Другие воткнулись в землю, на древках с треском горели фитили. Пламя быстро перекинулось на холщовые мешочки. Сизый дым с необыкновенной быстротой растекался во все стороны — И уцелевшие чародеи зашлись в приступах жесточайшего кашля, падая на колени и хватаясь за горло. Смесь сгинувшего патриарха Хеона. Сбор сижес, немалые запасы которого так и остались в лагере имперской армии. Да еще, наверное, что-то из арсеналов Баламута, чтобы дыму побольше и растекался побыстрее. А калиты нерга тоже заперхали и закхекали, но на них дым действовал, похоже, лишь в половину силы. Одному из себесцветных стрела угодила в плечо, тот зашипел, пошатнулся, но остался на ногах. — А ты не верил? — За мной! — взрывел император, бросаясь прямо на нергианцев. Невидимые лучники засыпали стрелами склоны холма, стараясь не попасть в самую верхушку с дальменом. Дым волнами поднимался вверх, опрокидывая все природные законы. По земле катались задыхающиеся в раз, сделавшиеся совершенно беспомощными маги. Даже нергеанцы растерялись. Император отбросил крайнего плечом, попытавшись свободной ногой пнуть величайшего. Из-под капюшона... Раздалось хриплое рычание сапог правителя Мельина, налетел на незримую преграду, однако энергианца Нергианца отшвырнула к Дальмену, да так, что Мак шмякнулся на земь, со всех сторон уже лезли разъяренные легионеры, сверкающие серебром латы наставленные копья, обнаженной мечи. Первым возле императора оказался Киартинор ворвался смертоносным вихрем двух кружащихся сабель. Один из нергянцев рухнул обезглавленный, однако величайший, слабо трепыхаясь у входа в дольмен, вдруг приподнял голову. У подоспевшего следом за капитаном вольных легионера невидимые когти разодрали горло. На его месте внезапно оказалась другая фигура в простом имперском доспехе. Акалит зашипел, прыгнулся, и с рук его сорвался огненный шар, направленный прямо в императора. Однако легионер оказался расторопнее, прыгнул, закрывая щитом, и принял удар на себя. Его скутум разлетелся щепками, остатки вспыхнули, воин едва устоял на ногах, ами перекинулось на тунику, однако боец успел. Отбросив наконец бесполезно грызок щита, ответил выпадом гладиуса, проткнув околито насквозь. Еще двое адептов нерга погибли, изрубленные кертинором, однако последний оставшийся, втащил величайшего внутрь дольмена и успел юркнуть следом. Зеленоватое свечение тотчас погасло, и бросившиеся следом легионеры не нашли внутри ничего, кроме тесной коморки, с земляным полом и каменными стенами. Возле неподвижной сежез, откуда ни возьмись, появился баламут. Топор окровавлен и упал рядом с ней на колени. «Повелитель!» Кертинор срезал путы с императора, и руки его тряслись. Впервые вольный утратил всегдашнюю ледяную невозмутимость. «Я цел, цел. Все в порядке». Успокаивал император бледного телохранителя. Но скажи мне, как? проконсул Клаудий собрал всех нас и повел сюда. Как нечто, само собой, разумеющееся, сообщил капитан вольных. Как я и говорила? Невозмутимо заметила Сиам, не разминая освобожденное от путь запястья. Хочу отыскать господина проконсула, сама поблагодарить. А чего ж его искать? Искренне удивился Кертинор. Вот же он. И вольный протянул руку, помогая подняться тому самому легионеру с собой, закрывшего императора, отпущенного в упор огненного шара. «Клавдий!» — выдохнул правитель Меллина в упор, глядя на спокойно снявшего шлем проконсула. «Вашей власти, мой император!» — сдержанно поклонился тот. «Знаю, о чем подумали. Да только я не предавал. Впрочем, оправдываться не стану». Скажу лишь, что теперь у вас в руках вся верхушка мятежной радуги и прямая дорожка во всебесцветную башню. Если, конечно, госпожа Сежес, когда очнется, сможет подобрать ключик к замку. Вокруг них схватка уже закончилась. Самые разумные из магов даже не пытались сплести заклятие или хотя бы бежать. Задыхающиеся, полуослепшие, отчаянно зажмурившиеся, они корчились на траве. А легионеры не забывали бросать в пламя пригоршни такой безобидной, на первый взгляд, сухой травы. Чародеям на всякий случай деловито вязали руки, хотя каждый, даже самый недалекий солдат, понимал. Как только запасы сбора Сижеса иссякнут, эти несколько десятков опытных магов обратят весь легион в кровавую кашу. «Спасибо тебе, Клавдий!» — Тсям не шагнула к проконсулу, не церемонясь обняла. — Я знала, что ты придешь. — Вам, госпожа, мое обратное спасибо. — Ты не мог сказать все сразу, Клавдий, септи ворон? — надвинулся император. Голова его до сих пор помнила молодецкий взмах проконсульской булавы. — Не мог, повелитель. Клавдий смотрел прямо и глаз не отводил. Маги навели такое заклятие, что видели и слышали все, что бы я не сказал. «Славная отговорка!» — рыкнул император. Проконсул пожал плечами и протянул правителю Мельина свой гладиус и Эфесом вперед. «Судьба моя в руках повелителя. Хочет, пусть казнит. Но я свое дело сделал. Вся головка волшебническая, вот она, перед нами. Доказано, кто главный враг». Кто за всем этим стоял? Нерк, все бесцветное. Жаль только не удалось главного их гада живьем взять. Ну да шустрый он. Другие в таком месте, как их ордены, подняться не смогли. А я, повелитель, что я? Перед вами. В вашей власти. Прикажете? Молча пойду на плаху. Прикажете? Буду оправдываться. Пусть вот госпожа Сежес скажет, было на мне заклинание или нет. Ее-то не обманешь. Скажет, мол, не было ничего. Тогда и вправду выйдет, что изменил я подло. Врагу предался. А когда увидел, что дело по-другому повернуть может, спешненько обратно переметнулся. Обманул и вольных, и остальных. Слово не скажу, повелитель. Пойду на пытку. Потому что тогда и впрямь... — А как ты узнал про консул, о заклятии? Сиамни по-прежнему стояла возле него, положив ладонь ему на сгиб локтя. Маги сказали? Сказали. И даже показали, как это будет. Я и шепотом слова произносил и писал, все видели. Уж не знаю, повелитель, как они при таких-то способностях все-таки нас проворонили. Вынесетесь Жес из облака, вместо ответа приказал император. Кертинор, бывшего проконсула под стражу, глаз не спускать. «Когда чародейка придет в себя, ко мне ее немедленно!» Молчаливый Вольный невозмутимо кивнул. Баламут, наконец-то соизволивший повернуть голову к императору, поспешно подхватил бесчувственную магичку на руки и потащил вниз по склону холма. Сам же Клавдий не сопротивлялся, беспрекословно расставшись с кинжалом и коротким засапожным ножом. Его он носил еще со времен... Тогда простым Рорарием шагал в строю первой своей манипулы. Рорарий. Римский. Молодой, необученный и неопытный легионер. — Не волнуйся, проконсул. Все будет хорошо. Сиамни погладила его по щеке. На гнев императора своенравная данка не обращала никакого внимания. — Повелитель властин в жизни моей или в смерти? Спокойно, не опуская глаз, ответил Клавдий. «Увести его!» — дернув щекой, бросил император. Трое вольных не грубо, но решительно шагнули к проконсулу. Тот молча кивнул и безропотно отправился с ними. «Гвин!» — прошептала Сиамни на ухо правителю Мельина. «Смени гнев на милость, мой повелитель. Клавдий не виноват. Разве я тебя не предупреждала?» «Такие будут приказания, мой император!» — подоспел запыхавшийся легат первого легиона. «Маги пленены, но дым...» «Возвращаемся в лагерь», — бросил правитель Мелина. «Чародеев окуривать все время, чтобы им не продохнуть было». «Повелитель, о всемогущий, смелуйся, умоляю». Деловитые вольные как раз заканчивали связывать стоявшего на коленях старика Гохлана. Речь чародея то и дело прерывалась приступами мучительного удушливого кашля. — Всем святым тебя умоляю, памятью. Я ведь лечил тебя, повелитель. Сколько раз сбилась, убери дым. Долго мы такого не выдержим. — Убрать дым, чтобы одно твое заклятие оранжевое ничего не оставило от целого моего легиона? Ищи драков в другом месте, Гахлан, И не думай, что я забыл твои благодеяния. Каждого из вас ждет суд строгий, но справедливый как говаривали в старину. «Я поклянусь, чем угодно!» — хрипел и давился старик. «Радуга поклянется, а потом так же легко и отречется от клятвы. Или скажи мне, как сделать так, чтобы ни один из ваших действительно не смог причинить никакого ущерба моим верным слугам, или дым останется?» «Если он останется, к маги начнут умирать сами. Безо всякого суда, справедливого вы или нет? — Кто жить захочет, тот не умрет, — непреклонно отрезал император. — Я слишком хорошо помню, Милин, и сколько людей погибло, когда вы, маги, наконец опомнились. — Я был против. — Разумеется, впоследствии всегда оказывается, что вы были против или же только исполняли приказы. «Не трать даром дыхания, Гохлан! Оно тебе еще понадобится!» Император повернулся спиной к старику, не обращая внимания на жалкие возгласы, очень быстро сменившиеся неразборчивыми хрипами и булькающим кашлем. «Мне не доставляет это удовольствие, не думай!» Буркнул он у глядящийся мне. «Но как еще обезопасить моих людей от чародеев, я не ведаю!» «Может, она знает». Дану кивнула на бледную сижес. Чародейка осторожно, с трудом переставляя негнущиеся ноги, ковыляла к ним, почтительно поддерживаемая под руку баламутом. «Повелитель?» Низко поклонилась чародейка, сморщилась, кашлянула раз-другой, благодарно взглянула на озабоченного и встревоженно серьезного гнома. «Рад видеть тебя в добром здравии, сижес». Да, повелитель, в добром, насколько это только возможно. Ох, и по идучу же грянь я собрала, впервые на себе опробовала. Сям не просто улыбнулась чародейки, погладила тупо плечу, словно подругу, и та слабо улыбнулась в ответ, вновь раскашлившись. Выпейте, государня моя, забеспокоился Бламут, протягивая открытую фляжку. — Самый наилучший гномоят. Любую отраву выметает, словно метла хорошая. — Ух, да ну тебе, скажешь, что же. Вяло отмахнулась чародейка, но фляжку все-таки взяла. — Ух, у тебя там что, абсолютный растворитель? — Нет, всего лишь абсолютный гномояд. Ухмыльнулся Баламут, глядя на разом порозовевшую чародейку. — Как ты лучший государь, не моя? Это ровно вампирши были. Ей же ей. Что делать с пленными, сюжет? Повторил император все тот же вопрос. Все время их окуривать так никакого сбора не хватит. Тем более, что лето кончается и не пополнишь. Вдобавок Гахлан говорит. Велитель, он говорит правду. Серьезно кивнула волшебница. Если держать мага радуги в этом дыму слишком долго, он задохнется. Хотя обычный человек чувствовал бы разве что известное неудобство. Так что же делать, проклятие? Только перебить их всех. Едва слышно произнеслась и жест, однако взгляд не опустила. А ты с твоими новыми силами не можешь сделать магию для них недоступной? Нет, покачала головой чародейка. С каким-нибудь мальчиком второго года я бы справилась, но с магистрами. «Только если они сами откажутся от попытки побега», — вставилась амни. «Ха! Никогда такого не будет. Что я не знаю тех же Гохлана, Триора или Фолдара». «И все-таки я попробую», — решился император. Сбитые пинками в одну кучу маги являли самое жалкое зрелище. Окуривавший их дым чуть поредел, — Но чародеи все равно заходились в жестоких приступах, ставших лишь немного менее мучительными. Ни о какой волжбе речь не шла. Озабоченные легионеры следили, чтобы в костры попадало достаточно заветного сбора сежас. Слушайте меня, магия радуги! — громко и отчетливо произнес император. Левая рука привычно кровила, и он также привычно не обращал на это внимания. Выбора у вас нет. Держать вас в плену бесконечно я не могу. Мне нужно или немедленно вас перевешить, или получить какие-то гарантии, которым я бы поверил. Но прежде послушайте меня. Я знаю, как вы остановили козлоногих. Какой ценой и какими мерами. Долго сдерживать твари разлома таким образом вы не сможете. Закрыть его так, как предложил вам Нерк. «А вы уверены, что добьетесь успеха?» «И разве то, что Акалиты Всебесцветного Ордена отнюдь не люди, не внушает вам опасений?» «Могу сказать, Нерк обещал нам помощь, причем помощь древних сил Мельина, уверяю, что разгромив армию Козлоногих, мы сможем избыть разлом». «Это оказалось ложью». Легионеры стояли насмерть, но помощь так и не пришла. «Нерк преследует свои только свои цели. Вы для них такая же разменная монета, как и все остальное. Мне ведомо, что для вас я убийца, палач, мясник и так далее. Ваше право. Но почему же одна из сильнейших среди вас сочла возможным встать на мою сторону?» Может, за ней тоже стоит ее собственная правда, которая не мешает прислушаться? Времена изменились. Радуга больше не будет вертеть империи. Маги слушали мрачно, то и дело захлебываясь кашлем. — Нет, на мою сторону они не перейдут, — думал император. — Не хватит ума, в отличие от Сежес. И что тогда с ними делать? Все запасы сена, я так чувствую, мы потратим у всебесцветной башни. Тем более, что дым действует на нергеанцев куда слабее, чем на чародеев остальных орденов. Мы можем воевать бесконечно, пока козлоногие не очнулись от спячки. Их не остановит даже магия крови, и вы это знаете. — Это... почему же? — выдавил все тот же Гохлан. — Потому что не хватит детишек отрезал император, «потому что у вас, в конце концов, под ним отновило обезумевшие пахари, у которых вы отнимаете детей для общего дела. И вы только сдерживаете тварей. Вы не можете не закрыть саму пропасть, не хотя бы загнать туда уже вырвавшихся бестий». «А как победа над нергом поможет бороться с козлоногими?» Гохлан изо всех сил пытался сохранить достойный вид и осанку. Император знал, что ответа у него нет. Все бесцветные стали врагом, их нельзя оставлять в покое. «Если вы задумаетесь, откуда у них такая власть над козлоногими? И если они обладают этой властью, почему не воспользовались ею раньше?» Или вы скажете, что твари явились сюда, повинуясь вашим командам?» Гохлан хрипел и отплевывался. Остальные маги выглядели не лучше. Однако старый чародей продолжал возражать. Ака шла война, Всебесцветный Орден все время изучал чудовищ разлома. Ничего удивительного, что он достиг известных успехов. Тем не менее, сделать магию крови ненужной он не смог, напирал император. Сейчас даже не так важна логическая безукоризненность доводов, главное не допустить в голосы капли неуверенности. Или вы не видите, что нерк состоит из нелюди? Неважно, изменили его адепты сами себя, были изменены факт тот, что они отреклись от нас. Или вы забыли слова древнего императора «Дай люди слово, пообещай, убей и забудь, ибо ложь врагу нашего рода оправдана всегда». Или вы думаете, что люди, став чем-то иным, забудут об этом правиле?» Тут император вступал на тонкий лед догадок. Разумеется, ниоткуда не следовало, что Нерк станет относиться к тем, из чьих домов вышли его калиты, так же, как люди — к эльфам, Дану, гномам, оркам и прочим во время войн за становление империи. Но маги, привыкшие судить по себе, этому поверят скорее, чем сказкам о прекраснодушии и благородстве. Нельзя сказать, что маги задумались». Это не так-то просто сделать, катаясь по земле от кашля. Но Гохлан все-таки нашел силы Сипла прокаркать. — Что ты хочешь от нас? И что обещаешь? — Обещаю жизнь, — просто сказал император. — Вы поняли, кто я. Врагов я уничтожу даже ценой собственной смерти. Наверное, служащие империи будут возвеличены, как вознесена Сижес. Радуга останется, но никогда, как я сказал, не сможет вертеть империей. Она будет принимать на обучение всех, благородных и простолюдинов, любого, в ком найдется искра таланта. Прекратит преследовать колдующих незаконно, хотя малификов, творящих зло, я буду строго карать неважно, принадлежат они к семицветию или нет. Маги станут жить обычной жизнью. Их доходы сократятся, это так. Однако никто не помешает им заработать, помогая людям так же, как помогают им умелые ремесленники или искусные зодчие. Я могу говорить еще долго, волшебники, но это не главное. Я предлагаю вам жизнь и справедливость. Хотите? Принимайте условия. Нет? Вы все будете казнены. У меня тоже нет выбора. Я не оставлю вас в плену навсегда. Ты, Гахлан, знаешь меня с малолетства. Скажи, солгал ли я когда и в чем?» Император взглянул старику прямо в глаза, и тот, не выдержав, отвел взгляд. «Я сдаюсь», — выдохнул он. «Советую вам сделать то же самое». Обернулся он к остальным. «Наша смерть ничего не изменит!» «Разумные слова», — одобрил император. «Я... я хочу сказать...» Сижес, еще не твердо держась на ногах, выпрямилась рядом с императором. «Послушайте, собратья! Я знаю, вы называете меня предательницей, но я видела, что такое околит нерга. Я видела стену козлоногих, что валит на легионы, Остановить их нет никакой возможности, кроме магии крови, да и то лишь на время. Император прав. Мы маги, мы не сверхлюди, отнюдь не небожители. Мы можем двинуться тропой Энерго. Но кто этого захочет? Нет, мое дело тут, на земле милина Гохлан, мы дрались с тобой рука об руку, сдерживая тех же козлоногих, когда еще думали что сможем тем самым остановить вторжение. — Не смогли. — Так зачем же тебе теперь принимать сторону нелюди, смотрящей на разлом, как на любопытную забаву? — Вам сказали, что смерти, моя, моего и вашего императора, тямнивая к токан, закроет разлом. И вы поверили? Я была в Великой Пирамиде. Я смотрела в пламя взорванного кристалла. — Нет. Наша гибель не поможет. Или вы сомневаетесь в моих словах? Или вы думаете, что я не пожертвовал бы собой, будучи уверена, что моя смерть закроет разлом и обратит ничто всех козлоногих тварей? Гахлан, ты знаешь меня десятки лет. Ответь, лгу ли я сейчас? Мак оранжевого гарама только опустил голову. — Мой император не может держать вас в дыму бесконечно, — повторилась уже слова правителя Мельина. — Ему остается либо казнить вас всех, либо получить нечто, позволяющее вам поверить и оставить в живых. — Гохлан, ты сказал, что готов прекратить войну. Чем подтвердишь ты свои слова? — Я готов расстаться с магией, — едва выдавил старый волшебник. «Я чувствую в тебе великую мощь, юный Сержас. Тебя опалило таким огнем, что твои слова и дело замкнут от меня силу. Готов помочь советам, подсказать форму заклинания, если тебе это потребуется». Преда... «Предатель!» — завопила одна из пленных чародеек в синем плаще Ордена Солей — Заходясь с жестоким кашлем, Гохлан только усмехнулся. — Ты думаешь, я боюсь умереть, Фаэти? Ничуть не бывало, ты это знаешь. Но кровавое безумие надо остановить. Если император готов опустить боевой стяг, то я делаю то же самое. — И поклонишься убийце наших детей? — еще яростнее выкрикнула волшебница в синем. Сижес потянулась к уху императора. У нее в Мельине погибли двое детей, подростки, мальчик и девочка. Дрались с когортой Аврамия в Черном городе. Правитель Мельина молча кивнул. «Мать никогда не примирится с тем, кого считает убийцей ее чад. Файте придется казнить. Без гнева и ярости, из одной лишь необходимости. И он сделает это сам». «Что ж, Гохлан, меня обрадовали твои слова. Ты оказал мне услугу, ожидая от тебя и другой. Где мое оружие и...» Правитель Мельина помедлил. «И белая перчатка». Проклятый дар козлоногих нашелся на теле одного из околитых нерга, так и оставшихся лежать подле опустевшего и угасшего дольмена. «Итак, магия!» — прогремел император... Подвязывая поясную сумму зип с перчаткой. «Кто из вас пойдет с гахланом, А кто останется в Фаэте? Последнюю, несмотря на всю ее смелость, мне придется убить. Быстро и без мучений, но убить!» Чародейка, солея, пошатнулась. По лицу разливалась бледность. Похоже, она до последнего в это не верила. «Я не отдам тебя, палачу!» продолжал император, шагнув к ней. Кто-то, кажется, Кертинор, подал ему его собственный меч, отнятый при пленении. Наверное, успели найти на месте схватки, мельком подумал правитель Мелина. «Я сам возьму твою жизнь!» Сижес, Вольные, Сиамни остались позади. Император шагнул к трясущейся волшебнице. «Файте вдруг упала на колени!» а рядом с ней перед императором распростерся Гохлан. — Повелитель, умоляю, прости ее неразумную. Рассудок ее помутился от горя. У нее извалишь ли видеть? — Да, я знаю, — кивнул правитель Мелина. Она лишилась детей, как и очень-очень многие из моих верноподданных. А очень многие дети лишились отцов, павших в рядах моих легионов. «Потому что ты начал войну!» «Наверное, магу в фиолетовом плаще пришлось собрать всю смелость!» «Потому что я начал войну!» Император потемнел от гнева. «Потому что маги не будут больше пить кровь из моей державы!» «Для меня это непреложно, как и то, что солнце встает каждое утро и закатывается каждый день!» «Империя для людей и всех, кто уважает ее законы. Никто не поставит себя над ними. А ты сам!» Ободренный ответом, маг Кутула взглянул в глаза правителю Мельина. «Я лишь установил новые законы», — яростно бросил император. «Законы, отменяющие привилегии магов Радуги». Котулиц поспешно потупился, бормоча что-то о милости и снисхождении. Гнев в императорском взгляде казалось вот-вот из пепелит дерзкого. и радоги сдались. Один за другим они выползали из гасившего их магию облака. Под прицелом многочисленных арбалетов и луков подходили к Сижес, что-то говорили ей на ухо. Император ощущал болезненный толчок, словно волшебница, вырывала у него самого сгнивший соднящий зуб. Что испытывали чародей семицветия догадаться было нетрудно. Они со стонами валились, едва отползая в сторону. По лицу сиж стек пот, однако движения оставались отточенными и резкими. Подняли руки все, даже фааити. — Ты был прав, Гвин, шепнула ему на ухо Сиамни. — Не стоило их убивать. Даже тех, кто готов, как та синяя из солея, ударить тебе в спину, несмотря ни на какие клятвы. Уже совсем расцвело, когда император со свитой и пленными вернулся в лагерь. Проконсул Клавдий оставался под стражей.